Глава 13. Я обернулся. У нашего стола маячил какой-то тип. Нечесанные патлы торчали во все стороны. Рубашка на выпуск расстегнута на волосатой груди. С загорелой шеи свисал даже не крестик, а массивный позолоченный крест, который плохо вязался с сизым носом. Видать, какой-то местный мажор, судя по джинсам и туфлям на кэблах. Я смотрел на него всего несколько секунд, А он меня уже до нельзя утомил. Я медленно поднялся со своего места. — Слушай, паря, — сказал я ему, — иди. «Чё — Чё? — осведомился он, переводя на меня мутный взгляд. — Я говорю, вали отсюда. — Э, ты что? Ты охренел? Может, выйдем? — Пошли, — кивнул я. Саша, Саша! — всполошились Вершкова и подружки. Все в порядке, девочки, ответил я. Гражданин хочет на свежий воздух, но не может найти выход. А, -а, -а ща покажешь, зловеще хмыкнул тот. Я пошел к лестнице, ведущей на первый этаж. Потлатый топал чуть позади. Проходя по обеденному залу, я заметил, как из-за одного из столиков поднялось еще пара парней, похожих на того, кто сопил мне в спину, как две капли воды. Ну ясно, дружки. Один на один он бы со мною связываться не рискнул. Теперь мне в затылок дышали уже трое. Уверенные в своем численном превосходстве, они даже не попытались устроить мне какую-нибудь подлянку. Хотя, скорее всего, опасались, что за драку в ресторане придется отвечать. Бой посуды, порча имущества, то все, А им хотелось поразвлечься, проучить пижона, который окружил себя целым роем красивых девушек унизить его, а может даже поживиться безнаказанно. В сопровождении трех хулиганов я вышел на небольшую площадку перед космосом. Здесь ярко горели фонари, и для драки хватало места. Мои противники, видимо, считали точно так же. Не успел я повернуться, как один из них кинулся мне на спину. Бугай здоровенный! Видимо, хотела прокинуть меня на асфальт, чтобы остальные могли всласть потоптать поверженного ногами. Однако фокус не удался. Я перебросил его через себя, ощутимо приложив всей туши об асфальт. Следующему желающему размяться я, наверное, сломал челюсть, потому что тот взвыл и закрутился на месте. Третий, сообразив, что развлечение не получилось, попытался свинтить, но я его на и сбил подсечкой. На площадку перед рестораном вылетел старенький милицейский газик, и из него выскочило трое товарищей в серых шинелях. Похоже, девчонки все таки подняли шум, и администрация космоса вызвала патруль. Во всяком случае, мне отвести душу как следует не удалось. Единственный приятный момент, что командовал нарядом мой старый знакомый старший сержант Покровский. Везет же нам на такие встречи. «Ну вот, я так и сказал своим парням. Спорим, что это опять Саня Данилов», — проговорил Федя, пожимая мне руку. «Быстро вы подскочили», — хмыкнул я. «Да это наш маршрут патрулирования, мимо ехали, а тут, пом, по рации сигнализировал, что звонок из -за ресторана поступил», — кивнул старший сержант, наблюдая, как хулиганов грузят в промороженный кондей патрульной машины. «Помнится, вы и за речи мимо проезжали», — напомнил я. «Всякое бывает», — уклончиво ответил Федя. «Заявление писать будешь?» Не. «Ладно, повезём молодчиков в отделение. Счастливо». в Покровский сел в кабину. Я вернулся в ресторан. все таки на улице мороз, а я в легкой рубашке. Да и махач вышел слишком уж короткий, я не успел толком согреться. Девчата встретили меня как героя. Влады нашлись в сумочке йод и вата. Она продезинфицировала мне ссадина на костяшках пальцев. Потом модельерши выпили в мою честь. Я ограничился соком. Вечер подошел к концу, завтра рабочий день, и поэтому пора расходиться по домам. Влада, Али и Кира отказались от моего предложения их подвести, им было недалеко идти, так что я повез одну только Машу. «Какой ты молодец!» — насмешливо похвалила она меня. Заметно заплетающимся языком. «Вышел против троих. Одной левой, правой, — уточнил я. Но правой, — согласилась она, — какая разница? И почему ты на мне жениться не хочешь? Потому что у тебя есть твой Антипыч. — Нет у меня антипоч он сволочь. Что так? Лапать начал. Я ему говорю, не смей, до свадьбы не-не, а он смеется. Дала ему по морде и ушла». «Так это ты у нас молодец», — улыбнулся я. «Так женись!» Так не собирался пока, рано. «Значит, ты тоже сволочь!» «Не знаю, возможно. Мужики они такие, сама понимаешь. Живые. А мы? Мы не живые! Вы тоже живые. Ладно, высади меня здесь. Еще чего, довезу до самого дома». «А я говорю, высади!» «Да ты с ума сошла!» «Останови, а то я выпрыгну!» Я нажал на педаль тормоза. «Выходи!» С трудом отворив дверь, Вершкова почти вывалилась из салона. Некоторое время я наблюдал, как она, оскальзываясь и пошатываясь, бредет по тротуару, а потом медленно двинулся за ней следом. Не мог же я оставить эту пьяную дуреху одну на темной улице. Мало ли кто позарится на поддавшую девушку. Так я и полз за машуней на первой скорости. Покуда ей не вздумалась свернуть во двор. То ли путь хотела сократить, то ли решила от меня оторваться. Ладно, мы не гордые. Заглушив движок, я выбрался из теплого салона на мороз, хватающий за нос и щеки. Пришлось теперь краста, заплутающей во дворах девушкой, словно шпик. Нагонять я ее не стал. Переклинит в голове и начнет орать. Так и довел до самого дома. Убедившись, что Вершкова все-таки попала в свою квартиру, я почти бегом кинулся обратно. Покуда я провожал Машу, Волга успела остыть, но все же в салоне было теплее, чем снаружи. Я завел двигатель и стал его прогревать, потом покатил домой. И когда, поставив машину в своем дворе, я вошел в квартиру, то ощутил непонятную радость. Хорошо иметь дом и прекрасно оказаться в нем в полном одиночестве. После целого дня толкать не на людях. Есть не хотелось. Душ, Диккенс и сон. Утром пробежка, завтрак и поездка на работу. Сегодняшнее утро не оказалось столь мелодраматичным, как предыдущее. В учительской я обменялся приветствиями с коллегами, взял журнал и отправился на урок. Первым у меня сегодня был родной 8 Г. Во время переклички выяснилось, что нет Доронина. И никто из однокашников не знал, почему он не явился. Не заболел ли? Ладно, все равно после уроков к нему поеду, там и узнаю. В остальном урок прошел нормально, как и последующие. На большой перемене я потрепался в столовке с Карлом. Не просто так. Мы обсудили планы по переоборудованию подвала в клуб. Гретхен уже все эскизы превратила в чертежи. Пора было доставать строительные материалы и сколачивать бригаду. Пока что у меня на примете был только один маляр штукатур. Да и тот, беспутный папаша Велитенникова. Кстати, не мешало бы выяснить, нашел ли этот алкаш себе работу. После столовки я перехватил Юрку, который носился по коридору. «Ну, как дела дома?» — спросил я его. «Да ничего», — смутился он. «Батя-то нашел работу?» «Не, ищет». Пьет? «Не на что». «Мамка денег не дает, а если дружки поднесут, так и дубасит». Понятно, ладно, беги. Отпустив веретенникова, я подошел к Зимину. Все хотел спросить, сказал я ему. Дома-то как? Все норм, ответил он. А подробнее. Ну, Лилия Игнатьевна заходила, мамку устроила в милицию. Ого, удивился я. Круто. Ага. Ну, хоть зиминым все уладилось. В милиции она не побухает. По крайней мере, сейчас это не принято. Чувствуя воодушевление, я провел оставшиеся на сегодня уроки и отправился по делам. Первым делом решил заехать в комиссионный, узнать у Рудольфа, как обстоят дела с приставкой. Ведь в субботу у брата день рождения, и я помчался к магазину. Я ворвался в него так, что продавцы и покупатели шарахнулись, пришлось притормозить. Рудик тоже на меня возрился вопросительно. «Ну что, какие перспективы насчет игровой приставки?» — спросил я его. «На днях будут», — ответил он, «а точнее, самое позднее в понедельник. Мне нужно в субботу утром. Для этого надо ехать в область». «Съезди, Рудик, будь другом». «Бензин, расходы», — начал мяться торгаш. «Совесть поимей», — сказал я ему, — «ты будешь иметь больше штуки за всю партию. За такие башли можно бы и пошевелиться». «Но ведь придется наликом заплатить, без проблем. Вынув из кармана кошелек, я отчитал ему 20 сотенных бумажек. Держи, свою долю получишь, когда привезешь товар. Понял, шеф. И еще. Подбери мне к субботе телек, чтобы был с этой приставкой совместим, и привезешь мне все это послезавтра часиком к 9 утра, понял? Будь сделано. Ну и отлично. Я побежал. Покинув ошеломленного моей стремительностью Рудольфа, я помчался к Доронинам. Честно говоря, понятия не имел, что меня ожидает в этом семействе. И не удивился бы, окажись я опять в какой-нибудь развалюхе. Однако, судя по адресу, указанному в классном журнале, Чапаев жил в добротном доме в частном секторе. Правда, насколько сей дом добротен, с первого взгляда понять было трудно. Его окружал глухой высокий забор, из-за которого виднелась только крытая шифером крыша. Табличка на воротах извещала, что во дворе обитает злая собака, но это можно было понять и по злобному бреху, который доносился из-за забора. Рядом с калиткой виднелась кнопка электрического звонка, спрятанная от атмосферных осадков под пластиковый козырек. Уже одно это служило доказательством того, что Доронины живут зажиточно. Нажав несколько раз на кнопку, я принялся ждать. Некоторое время ничего не было слышно, кроме басовитого Лая злой собаки. Наконец Лай прервался обиженным визгом, а потом в калитке заскрежетал ключ. В приоткрытой щели появился глаз. Женский, но не менее злобный, чем у напрасно обиженного пса. — Учитель, что ли? — поинтересовалась обладательница глаза. Классный руководитель, уточнил я. Но проходите! Калитка не распахнулась, а лишь приоткрылась ровно настолько, чтобы я мог в нее протиснуться. Я это сделал и оказался в узком проходе между огороженным невысоким штакетником полисадником, в котором торчали из сугробов чахлые деревца, и сеткой Рабица, за которой бродил волоча за собой цепь здоровенной кудлатый волкодав. Увидев меня, собачина открыла пасть, но вместо лая издала сиплый звук, словно зевнула. Хозяйка, толстая тетка, одетая в валенки, халат, а сверху в ватную душегрейку, зыркнула на пса и повела меня к дому. Вход был через веранду. Она представляла собой недощатую пристройку, которую зимой можно использовать в качестве холодильника, а добротное сооружение, теплое даже в нынешнюю холодругу. Тетка проследила, чтобы я разулся и разделся, и только тогда впустила в дом. С порога я убедился, что мои догадки о достатке семьи Доронинах — не пустой звук. Дом был, как говорится, полная чаша. Вместо обычной русской печи — голландка с изразцами. Пол гладкий, покрытый линолеумом. На окне — занавеси из плотной ткани. Газовая плита явно не отечественного производства. Холодильник белорусский. Кухонная мебель тоже солидная. Хозяйка кивнула, указав многослойным подбородком на стул, дескать, «Садись, гость, дорогой!» Я опустился на указанное сиденье, и тётка опустилась напротив, даже не попытавшись предложить мне чаю. Сразу ясно, что присмыкаться здесь передо мною, заглядывать в рот, ловить каждое слово никто не собирается. Обитатели этого дома прочно стоят на ногах и свысока смотрят на разных там учительшек «Меня зовут Александр Сергеевич Данилов». Сохраняя вежливый тон, сказал я. «Даронина Ирина Сергеевна», — выдавила из себя хозяйка. «Прежде всего я хочу поинтересоваться, почему Виктор не был сегодня на уроках?» «Простудился. Если он поболеет больше двух дней, должен будет принести справку». Доронина хмыкнула. «Об этом можете не беспокоиться». «Хорошо. Ну, насчет бытовых условий спрашивать не буду», — продолжал я. «И так вижу». «Да уж», — самодовольно колыхнула подбородками мамаша моего ученика. «Наши ведь одеты, а накормлен не хуже других». «Это замечательно», — кивнул я. «А как насчет культурного развития?» «А что насчет культуры?» — нахмурилась она. У нас и радио, и телевизор имеется, газеты выписываем. Вот Виктор недавно в кино снимался, он вам об этом рассказывал. В кино? Переспросила Доронина. Что он там натворил? В фильме нашей школьной киностудии Алька и Три мушкетера ваш сын играл Портоса. Как этот? Смертинский, что ли? Смирницкий. Да. Значит, Виктор вам не рассказал. Балавство! Отмахнулась хозяйка дома. Вырастет в торговый техникум определим, чтобы человеком стал. А он сумеет поступить? А что ж, не сумеет. Сына Виктора Викторовича да не сумеет. Но Виктор Викторович — это ваш муж? Да. Он заведует базой рай-посыл торга. Понятно, кивнул я. Мы еще немного поговорили. Я ненавязчиво повыведывал о семье Витьки. Как говорится, люди непростые. У государства, возможно, тырит, но не мне их судить. Мне главное, чтобы ученик мой жил нормально и не нуждался в предметах первой необходимости. А тут ему точно нуждаться не приходилось. «Ну, спасибо за беседу», — я стал собираться. «Виктору мое пожелание скорейшего выздоровления. Жаль, что он не сможет присутствовать сегодня на тренировке» из глубины дома донесся какой-то сдавленный вопль но доронина нарочито громко с нажимом произнесла да не сможет мамаша несчастного витюня проводила меня до калитки наверное чтобы злая собака не разорвала хотя скорее надо было опасаться ее хозяйки жалко было чапаева он потому и не сказал им про кино что знал родители не поймут и вот сегодня сидел тихо как мышь потому что мамаша велела видать думала что придет классный руководитель и начнет жаловаться а я сломал шаблон заговорил про кино сбил ее с толку а потом взял и ушел наверное она думала устроить передо мной спектакль поучить учителя жить а не вышло жалко только что не отпустила пацана на тренировку и ведь только для того чтобы прикрыть свою ложь насчет его заболевания забавно Я же несколько раз подвозил Доронина после занятий в секции, но он просил высадить его в начале улицы. Наверное, не хотел, чтобы я видел, в каком домине он живет. Почему? Стеснялся? Вот уж не думал, что Витю не умеет стесняться. Хреново я еще знаю своих пацанов, вот что. Хорошо, хоть сейчас стал вникать в семейные обстоятельства подопечных. Интересно, какие еще сюрпризы меня ждут? И еще. Неужто наш завуч и директор ничего не знают о тех мальчишках, которых они собрали в экспериментальный класс? Вернувшись в школу, я с облегчением увидел, что хоть остальные мои самбисты на месте. Начали тренировку. Пока пацаны работали, я тоже время не терял, но голова оставалась свободной. И все в ней вертелись мысли об этих самых парнях, из которых выйдут, если не спортсмены, то, по крайней мере, уверенные в себе крепкие парни. А в жизни им это еще как пригодится. Через 10 лет, когда начнется разваливаться СССР, придется не просто приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям жизни, а выбирать в ней свою дорогу. Не хотелось, чтобы они подались в бандиты. А вот как им заранее дать понять, что не стоит колечить свою и чужие судьбы ради бабла. Особенно таким, у которых родители ни о чем другом и думать не могут.